Глава вторая. И чего он хотел? Вопрос пустой, но ей нужно было, чтобы кто-то его задал. Когда спрашивают, говорить легче. Помощи. Его ребёнок был болен. Настолько, что и дивы отступились, сказав, что тело уже мертво, что держать в нём душу и дальше — преступление. Тот человек не был плохим, одиноким, запутавшимся, но не плохим. Должно быть, потому я и согласилась, что я была молодой и не знала, насколько опасной может быть жалость. А мне стало жаль и его, потерявшего в этом новом мире всё, и себя. Может, я даже слегка влюбилась, может, меня влюбили, посчитав, что будет лучше, если обряд исполнит женщина, которая не просто обязана чем-то, Сейчас, оглядываясь, мне сложно сказать, что и вправду было первично. «Сколько лет было ребёнку?» «Не знаю. Я не думаю, что он ребёнок, в смысле, что маленький». Она потёрла раскрытой ладонью лоб. «Тот мужчина. Тогда он мне казался старым. Не настолько, чтобы не влюбиться, но сейчас я понимаю, что ему было за тридцать. Да и, маг, вы медленнее живёте». Так что он вполне мог иметь взрослого сына или дочь. — То есть вы ребёнка не видели? — Нет, в этом не было нужды. Он принёс кровь и волосы. — Светлые, тёмные. — Русые. Но нет, не тёмные. Да, пожалуй, русые. Мне не позволено было прикоснуться. Он сказал, что я должна лишь провести обряд. Он сам расчертил поляну. «Думаю, он был одарённым и весьма неслабым, но у вас сила иная, она не способна обратиться к той, к мёртвой стороне, а наша на беду с жизнью связана. Мне только и надо было, что прочесть заклятие. Проверяйте ваших детей, одарённый ребёнок, счастье в семье!» И улыбающаяся мать поднимает к небу младенца, от которого вновь же исходит свет». А сама она чем-то похожа на ведьму из соседнего плаката. И вы согласились? И вновь же, очевидно, что согласилась она, иначе не отвела бы взгляда. Но Святославу необходимо подтверждение, и Савожицкая подтверждает. «Да», — она сказала это, найдя в себе силы посмотреть в глаза. «А ведь могла бы не признаваться, срока давности за подобное нет, как и оправданий». Слишком серьёзно всё. Слишком опасно. Жертвы? Он сам. Я же говорю, я была проводником и только... И кто? Он. Ведьма криво усмехнулась. Он был хорошим человеком, наверное, и не смог иначе. Я начала ритуал. Он стоял, смотрел, слушал. Он был в центре. Я... Честно, в тот момент мне в голову не пришло, что это странно — начинать ритуал без жертвы. Я только и думала, что не хочу никого убивать. Он сказал, что и не придётся, что у него есть камни, драконьи камни и драконья кровь. Этого хватит, чтобы получилось. Я и поверила. Я всё-таки о мёртвом ведьмовстве я только там и услышала. Это уже потом стало разбираться совсем, Тогда же... Она провела ладонями по лицу, стирая прежнее, слегка надменное выражение, и Святослав увидел перед собой просто уставшую женщину с некрасивым лицом. «С самого начала всё пошло не так. Сила. Обычно она отзывается легко, идёт, подчиняется, и надо лишь направить её». А тут было ощущение, что мне приходится тянуть нечто невероятно тяжёлое, да ещё и тёмное, дурное, и хотелось бросить. Но он сказал, что если я брошу, то мне не жить. И я поверила. Ритуал, коли начался, должен быть завершён. И я сосредоточилась, чтобы не выпустить это и не впустить в себя. Тогда-то я и начала понимать, что запреты порой нужны. Судорожный вздох сотряс худое тело. А когда сил моих почти не осталось, он подошёл ко мне, взял нож, просто вытащил. Я уже и пошевелиться не могла. Он же сказал, помню это вот как сейчас, сказал, прости, но у меня выхода нет другого. И себя по горлу, резко так. Савожицкая содрогнулась. Святослав же стиснул зубы. Добровольная жертва? Что писали про добровольные жертвы? Мало. ибо мёртвое ведьмовство, запрещённое при драконах, и новая власть не одобрила. А потому и всё, что с ним связано, так и осталось тайной. Но, верно, не всякую тайну сберечь можно. Когда я очнулась, он был уже мёртв. Я... Мы лежали оба на земле, в крови, в тот листок, который у него остался, с заклятием, с описанием обряда. Я сожгла. прямо там и сожгла, и ушла. Мне было плохо, так плохо, помню, думала, что сама умру, и даже радовалась этому. Но выжили. Выжила. Меня нашла ведьма, из числа старых. Как уж ругала, в жизни никто так не ругал, а потом и объяснила, что я наделала. И что же? Мёртвому не место среди живых. Да, душа останется, но болеет ведь не только тело. Это как, вот бывает, что просто царапина, о ней забыть бы, и всё, но пройдёт день-другой, и эта царапина загноится, а там гной внутрь перейдёт, разнесётся по крови, так и с душой. Кем бы ни был тот, кого силой задержали среди живых, но рано или поздно он обратится в тварь. И тварь эта не сохранит в себе ничего-то человеческого. Нет, память останется с нею, знание — «Тело, которое не стареет, не болеет и вовсе никогда-то не умрёт, но в теле этом не будет души». Перспектива вырисовывалась в крайней степени невесёлая. Она пыталась найти. Они все, полным кругом. Были среди них и те, кто говорил, что не след меня вытаскивать, что раз виновата, то и уйти должна... Но Грепина крепко своих ведьм держала. И всем-то выговорила тогда, помню, что развели вольницу, позабыли, каково это под вечным страхом жить, разбежались и наплевали на долг свой, что таких, как я, молодых и глупых, хватает. И не дело это, когда учить их некому. Вот и круг со мною силой поделился. Выходили, но заплатить всё одно пришлось. Она положила ладонь на живот. А тот ребёнок? Не нашли. Ведьма покачала головой. Искали хорошо. А Грепина всех вызвала, до кого дотянулась только. Мелкою гребёночкой по городу прошлись, едва ли не каждого человека проверили. Святослав поверил. Он ведь не просто так живёт. Он мир меняет. Там, где Асвер сферы свои лаборатории ставили, тоже нашлись, с чем связываться. Савожицкую перекосило. Мир переменился, перекроился и не скоро ещё станет таким, как прежде. Потому и закрыли эти земли. И если ума хватит, то в ближайшую сотню лет не откроют. Да. Почему вы не уехали? Обряд ведь здесь проводили. Да. Она покачнулась, и табурет застонал. Думаю, вы знаете, где. Пустошь на берегу? «Ана самая. Тогда ещё дом стоял, но его сожгли и развалили. А не уехала... Не могу. Часть меня осталась к этому берегу привязана, и к дому. И...» Святослав почувствовал себя идиотом. «Ингвар ваш след взял, верно?» «Да». «И зачем вы туда ходили?» «Я каждый месяц бываю. Сколько живу...» Приглядываю. Он ведь тоже не свободен, ни живой и не мёртвый. Пусть свободнее меня, уйти способен, да только и не вернуться, когда сила иссякнет, не сможет. Первый раз он перед самой войной появился. Она провела руками по плечам, будто вдруг холодно стало ей. Я тогда уже почти поверила, что времени прошло изрядно, что сгинул он, наивная... Убить неживое сложно, поскольку оно уже мертво. В ту ночь мне вновь стало дурно, как никогда прежде. Я сперва даже решила, что прокляли. Были тут проблемы. Но потом, под утро уже, когда отпускать стало, когда боль почти стихла, я сообразила, что к чему. Бросилась к берегу, да поздно. Что нашли? В том-то и дело, что ничего. Поляну, следы костерка, да и только — Ни крови, ни… лишь ощущение, что обряд проведён был. Но какой? Я, конечно, искала книги, записи, слухи даже собирала, пытаясь понять, что за обряд-то был мною проведён, и сейчас тоже. Но нет, слишком уж опасная тема. Если что и имелось, то не здесь. Савожицкая покачала головой. Тоже искать стала». Не только я неладное ощутила, но и те из старых, кто ещё жив был. Агриппина тогда только-только отошла, назвала меня наследницей, будто я просила. Я говорила ей, что где мне старше быть после такого? А она ответила, что только мне и быть, что я на своей шкуре прочувствовала, каково это, и чем платить тоже прочувствовала. Вот и буду блюсти порядок лучше, чем кто бы то ни было. И верно оказалась права. если в этом городе на ведьму жалоб почти и не поступало. Искали мы хорошо, но нашли лишь мёртвую ведьмочку. Да не там, на поляне. На пустыре, за городом лежала. Не из наших. Она покусала бледные губы. Приезжая. Думаю, он её нашёл и уговорил помочь. Заморочил голову, а там и выпил досуха. Думаю, что даже она не первая, что чем-то он кормился. «Ведьминская же сила для того весьма даже подходит». «Дальше», — велел Святослав. «Дальше?» А дальше началась война. И стало не до того. Ведьмы в первую волну мобилизации попали, как и вообще одарённые. Она повернулась к плакату, относительно новому, не растерявшему красок, и уставилась на него немигающим, ненавидящим взглядом. «Многих забрали. Меня...» Оставили. Велели организовать приют и помогать эмиграции. В тылу тоже хватало работы. Но я бы пошла. У меня ученицы имелись, хорошие девочки. Я бы вместо них пошла. И готова была. Не взяли. Мобилизация мобилизации, но сил у Савожицкой было и вправду немного. А вот опыта и авторитет аккурат хватило бы, чтобы за городом приглядеть. И справилась. Пару недель тому мне стало дурно, не так, как в тот раз, просто ощущение такое, будто просыпаешься, а всё серым-серо, и шевелиться не хочется, и ничего-то не хочется, даже дышать. Я и перестала, и почти задохнулась, а когда тело само стало дышать, то почувствовала глубочайшее разочарование и зависть к себе. Тогда ты -то поняла, что моё проклятие вернулось». Но никому не сказали? А кому? В милицию отправиться с заявлением на саму себя, чтобы и меня под суд, и всех моих девочек? Ведьм тоже не так много осталось. Прежде на учёте 5300 стояли и только в этом городишке. А после войны их ведь вырезали. И не только. А с веры за одарёнными охотились. А у школе к ним попал, то назад не вернёшься. У людей ещё шанс был... А вот если хоть каплю силы увидят, то... Святослав склонил голову, заставляя себя дышать. Помочь? — предложила ведьма. Нет. Плен? Зачистка. По лагерям экспериментальным. Когда поняли, что там, блокировали и вызвали наших, кто уцелел, в срочном порядке. Пытались понять, кто еще в разуме. Ведьма кивнула. Приходи ко мне, когда всё закончится. Не всякую память сохранять надо, а сам не избавишься. Не уверен, что мне вовсе можно избавляться. Избавляться, пожалуй, что нет. Но вот приглушить, спрятать я помогу. И пережить тоже. Ведьмы, особенно молодые, горячи, от того часто попадались. Кого вывозили из оккупационной зоны, кого отлавливали, кого... Находились дурочки, которые верили листовкам, сами уходили. Думали, что там, при осверском порядке, когда одарённые над всеми стоят, им заживётся счастливо. Святослав отвернулся к зеркалу. Плохая идея. На него смотрел страшный человек со взъерошенными волосами, осунувшимся зеленоватым лицом, за спиной которого мерещились тени. И если прислушаться, можно будет услышать шёпот, голоса. Тех, кто уже не человек, но ещё и не нежить. Пока не нежить. Пусть процесс и запущен. Сейчас ведьм осталось чуть более трёх сотен. Большую частью слабенькие, но хоть что-то. Я приглядываю, ищу, кружки эти вот открыла, чтобы дети шли. Вдруг да повезёт наткнуться. Мы по школам ходим, по садам, но тоже... Ведьм до сих пор боятся. Порой детей даже прячут, чтобы не приведите боги, дар не открылся. Не понимают, что ему запертому плохо, и человеку тоже. За тот год мы таких спрятанных 18 выявили, две даже весьма одарённые. Вроде Аннушки, не удержался Святослав. Вроде. Ведьмина натура, что поделаешь. Так вот. Я ощутила дурноту, которая то проходила, то возвращалась и поняла, что он здесь, и что я должна его остановить. Но как? Я пыталась сама, потому и пошла к нашему месту. Но там ничего, только Осляпкин наш опять тёщу звал. Странно даже, как он вовсе это место отыскал. Я закрыла его от людей. Теперь понятно, от чего развалины развалинами остались. От Отчего не нашлось желающих занять освободившееся и весьма себе удобное местечко близ реки? Ничего серьёзного, просто пелена. Обычный человек не почувствует. Святослав кивнул. Так и есть. И необычный не почувствовал. Своих я тоже предупредила, но, понимаете, ощущение такое, что он не просто вернулся, что он не один. там молоденькая ведьмочка...» Раньше особо учёта не было. Да, положено было регистрироваться, а там уже уговаривали на курсы пойти. И кто откажется? Никто и не отказывался. Такой шанс из деревни уехать, а там и работа чистая, и положение, и уважать на сталь потихоньку. Савожицкая поднялась. Сам он обряд совершить не способен. Выпить жертву досуха — это да. Но вот чтобы так, как сейчас... Я ждала на том месте, поставила петлю. Если бы кто там умер, я бы услышала. Умер, только не там. Вот ведь одно к одному складывается. Я думаю, что он нашёл кого-то. Вот такую молоденькую глупышку, как Анна, хотя она не глупая, просто самоуверенная — Все-то они, почти взрослые, думают, будто бы умнее, будто бы лучше прочих знают жизнь, и что страхи наши пустое, что если потихоньку запрет нарушить, никто и не узнает, и вреда-то не будет. Да и не думают они о вреде. Ведьмина кровь кипит, особенно весною. Вот он и нашёл, заморочил, уговорил помогать. Как ни странно, это походило на правду. А вчера исчезла Варварушка. Это кто? Ещё одна моя ученица. Хорошая девочка, но как ведьма слабенькая. Да и не любила она к Дару прибегать. Но старательная, аккуратная. А главное — разумная. Документацию вела, отчёты писала, заявки составляла. Никогда-то с нею проблем особых не было. А тут вдруг взяла и ушла. Письмо написала, что к бабушке уезжает. «Может, действительно, к бабушке?» Бабушка Варвару ещё, когда дар только-только открылся, прокляла, из дома вышвырнула. Та топиться хотела, но... Благо, мы за девочками приглядываем. Отогрели, пристроили. Младший секретарь райкома. И на работе её ценили, место в общежитии выделили. Она очень этим дорожила. А тут вдруг взяла, и... Он это. саважицкая подошла близко. и оказалось, что женщина она невысокая. Я её пыталась отыскать, в том числе и платно на крови рисовала, только без толку, закрылась или закрыли. У самой Варвары селёнок не хватило бы. Святослав подавил желание высказаться. Я понимаю, что виновата. А ещё Варварушка была осторожной девочкой, к мужчинам относилась с некоторым предубеждением. «А женщинам? Она не из тех. Она... Просто ей в жизни очень сильно не везло, поэтому у неё и подруг-то не было. Но она не подпустила бы близко чужака. Во всяком случае, не сразу. А поскольку она всё время, считай, на виду, то искать надо среди наших. и самой с ним познакомиться точно негде».